Глава шестая. Купание. Купание, купание. Полон дом народу. Целая компания в кухне греет воду. Агния Барто. Очень-очень многие дяди и тети, взрослые дяди и тети, не видят принципиальной разницы между купанием и мытьем. Я... Разумеется, уважительно отношусь к гигиене, но купать ребенка необходимо совсем не для того, точнее, не только для того, чтобы он был чистым. И я очень вам советую прислушаться к моим рекомендациям, дабы избежать впоследствии множества проблем. Итак, правильно организованное купание дает возможность обеспечить закаливание, заставить ребенка двигаться и тратить энергию, а следовательно, лучше развиваться, лучше есть и лучше спать. Сделать ребенка чистым, предотвратить очень-очень большое число заболеваний, прежде всего кожных, инфекционных и аллергических, родителям и ребенку получать ежедневное удовольствие и многое-многое другое, о чем мы еще поговорим. Вы, наверное, слышали о том, что существуют начисленные методики, позволяющие научить грудного ребенка плавать. Я не имею против этого никаких серьезных доводов, их, собственно говоря, и не существует. Но должен подчеркнуть, что человеческий детеныш, опять-таки, с точки зрения природы, не совсем рассчитан на ныряние и плавание. Тюлень, разумеется, рассчитан, а человек нет. Поэтому задачу обучения плаванию в качестве обязательной я не рассматриваю. Сразу же отмечу, хорошо плавать и нырять можно научиться только в бассейне. Вполне возможно, что я ошибаюсь, но у подавляющего большинства тех, кто слушает эту книгу, собственного бассейна, по-видимому, еще нет. И дабы плавать научиться, вы с ребенком будете посещать специальный бассейн при детской поликлинике или нечто подобное. Ваши сложности, особенно зимой, вполне понятны и предсказуемы. К тому же поликлиника, поликлиника в принципе не самое лучшее место для прогулок. И вряд ли вы лично будете допущены к мытью бассейна и мытью других детей. Со всей ответственностью заявляю, все, абсолютно все положительные эффекты купания могут быть получены в обычной домашней ванне при минимальных затратах и времени, и материальных ресурсов. Домашняя ванна всегда ваша и только ваша. Вы и только вы следите за чистотой и порядком. Купаете малыша не в назначенное кем-то время, а тогда, когда это удобно вашей семье. И очень-очень хочется надеяться на то, что упомянутая ванна в вашей квартире имеется. Но, но, к сожалению, всякое может быть. Поэтому договоримся следующим образом. Опишем или расскажем о том, что необходимо делать в стандартной ситуации, когда ванна есть – А после этого решим, как обойтись без ванны с минимальными потерями для детского здоровья. Где и в чем купать? В обыденной жизни и в большинстве семей этот вопрос решается так. Выбирается одна из комнат квартиры, в которой с помощью обогревателя создается сознательно создается невыносимо душная атмосфера. Очень часто этой комнатой становится кухня, где включаются газовые горелки. На стол или стулья устанавливается специальная детская ванночка. На донышко ее стелится пеленочка. Ребеночек с величайшими предосторожностями опускается в воду. Затем его быстренько моют с последующим тщательным высушиванием, промоканием и закутыванием. Купание в таких условиях лишний раз доказывает, что младенец способен выдержать практически любые издевательства. Запомните, оптимальная комната для купания – Ванная комната. Оптимальное место для купания – большая ванна. Обычная, взрослая, чугунная и тому подобное. Почему большая ванна? Большая ванна позволяет ребенку шевелить руками, ногами и головой, совершенно не ограничивая движений. Логично подразумевается, что ванна при этом будет полностью наполнена водой. В большой ванне вода медленнее остывает, позволяя родителям не дергаться по этому поводу и не стоять с чайником в руках, каждые 30 секунд поглядывая на термометр. Вы прекрасно знаете, что многие вещи в воде делать легче. Купаетесь ведь в морях и речках? Взять большой камень, к примеру. На суше вы его и от земли не оторвете, а в воде – запросто. Это происходит из-за очень-очень древнего грека по имени Архимед, который придумал закон о том, как на тело, погруженное в воду, что-то там давит и выталкивает. В воде легче не только поднимать тяжести, но и дышать. В том случае, разумеется, когда под водой все, кроме головы. Дыхательные мышцы работают в своем обычном режиме, но их сила увеличивается – Легкие таким образом лучше расправляются, а пыль и грязь, осевшие в бронхах в течение дня, из организма удаляется. И это просто замечательно, ведь живете вы, скорее всего, не в лесу, а значит с пылью и грязью, которая в воздухе, дитя целый день контактирует. Активно двигаясь в большой ванне, малыш имеет возможность тратить энергию и уставать. Следовательно, улучшаются его сон и аппетит, к тому же тренируются мышцы и сердце, а если ребенок хорошо спит, то хорошо спит его мама, имея при этом, во-первых, молоко, во-вторых, силы для разных домашних дел и, в-третьих, желание эти дела делать. По-моему, перечисленного вполне достаточно для того, чтобы убедить сомневающихся в преимуществах большой ванны. Поэтому перейдем от теории к практике. Подготовка ванны и ванной комнаты. Прежде всего, обратим внимание на пол. Если скользко, кафель, мрамор, так очень нужен резиновый коврик. В ванную комнату необходимо поместить невысокий стульчик, на котором будет сидеть главный купатель. Кроме этого, желательно иметь полочку, на ней мы поставим часы, чтобы ориентироваться в продолжительности купания. Особое внимание следует уделить двери, но не в том смысле, в котором вы подумали, дескать, что плотно закрывалась. Ситуация совершенно иная. Для человеческого организма совершенно неестественно резкое изменение влажности воздуха, когда Из распаренной ванны вы понесете ребенка в сухой воздух жилой комнаты, могут возникнуть проблемы, например, с ушами. Поэтому очень важно во время купания не закрывать дверь в ванную комнату. Нельзя забывать и о том, что вода хлорируется с целью дезинфекции, а концентрация паров хлора в воздухе в ванной комнаты может быть довольно значительной. Взрослых хлором не удивишь, однако новорожденному это совсем ни к чему. Дверь надо соответствующим образом подготовить, чтобы она самопроизвольно не закрывалась. Это не очень большая сложность, не получается отрегулировать петли, подставьте стульчик или привяжите ручку к чему-нибудь в коридоре. Самой ванной следует основательно подзаняться, тщательно вычистить. И самое безопасное средство для этого – обычная пищевая сода. Никаких других чистящих средств я вам применять не советую. После чистки хорошенько сполоснуть. В первый раз неплохо вылить пару ведер кипятка. Впоследствии активно чистить ванну достаточно раз в неделю. А если в течение дня она не использовалась никем из взрослых для мытья и стирки, так достаточно сполоснуть проточной водой из душа. Совмещать купание с сушкой одежды совсем не обязательно. Вот и все. Подготовка воды. Кипятить воду. Нет никакой необходимости, ну совершенно никакой. И ничего страшного, если во время купания ребенок несколько раз ее хлебнет. Сами небось и из речки хлебаете. Нет особого смысла добавлять в воду перманганат калия, марганцовку. Реальной дезинфекции почти никакой, а при попадании в глазки возможны химические ожоги. Наиболее оптимальный вариант – настой череды. Трава такая. Продается она в аптеках. Нужно ее много, а подсчитать сколько – довольно легко. Во-первых, подчеркну, что по достижении ребенком двухмесячного возраста в воду вообще ничего не надо добавлять. Череда, в принципе, не помешает э, никогда, но зачем делать то, без чего можно обойтись? Хотя раз в неделю вполне резонно. Во-вторых, на одну среднеразмерную ванну в день необходим один стакан травы. Далее подсчитайте сами. Заваривается череда следующим образом. В обычную литровую банку засыпается стакан травы и заливается крутым кипятком. Банка закрывается крышкой и через 3-4 часа продукт готов. Но делать это лучше всего утром. Часов за 10-12 до вечернего купания. После того, как ванна наполнена, вылейте настой череды через марлю. Можете еще пару раз залить в банку воду и также через марлю вылить. Следует, тем не менее, заметить, что качество бегущей из крана воды очень часто оставляет желать лучшего. И это, мягко говоря. В подобной ситуации оптимальное решение состоит в приобретении специальных фильтров, которые могут здорово выручить. Теперь про температуру воды. Вопрос особый, волнующий всех без исключения. Решение его требует преодоления некоторых психологических барьеров, но здравый смысл поможет и в этом случае. Прежде всего, не следует забывать о том, что регуляция температуры тела у ребенка отлична от таковой у взрослого. Поэтому руководствоваться надо не собственными ощущениями, а реакциями младенца. Если у вас мерзнут руки, то это не означает, что мерзнет ребенок. Самый известный народный способ измерения температуры без всяких термометров – опустить в воду локоть. Это действительно позволяет ребенка не ошпарить. Но вода, которая вам покажется нормальной, то есть теплой, для ребенка наверняка будет не самой лучшей. Поэтому не отверкайте достижения цивилизации и, пожалуйста, потратьтесь на термометр. Измерять температуру воды лучше всего спиртовым термометром, который помещен в защитный пластмассовый корпус. Такой термометр может находиться в ванне в течение всего времени купания, позволяя постоянно контролировать температуру воды. Температура Первой ванны обязана удовлетворять следующим требованиям. Первое. Может быть перенесена ребенком без вреда для его собственного здоровья. Второе. Может без нервного стресса быть перенесена родителями и без валидола бабушками. Третье. Должна доставлять удовольствие всем участвующим в процессе купания. Легче всего в этом списке решить первую задачу. Ведь ребенок без особого риска, точнее вообще без риска, может быть погружен в ванну с температурой воды от 26 до 37 градусов Цельсия. На самом деле, по мнению некоторых весьма авторитетных физиологов, температура воды может быть значительно ниже. Но я еще в начале книги честно признался, что никакого отношения к экстремизму не имею. Таким образом, за ребенка особенно бояться нечего. Но прежде чем решить другие задачи, надо все-таки определиться, какая же температура воды идеальна для купания. Вода не должна позволить ребенку расслабиться. Холодовое воздействие на кожу резко усиливает кровообращение в мышцах, увеличивает их тонус. Активнее работает сердце, в кровь выбрасываются биологически активные вещества, стимулирующие обмен веществ и повышающие сопротивляемость инфекции. Ребенок в воде с температурой выше 35 градусов Цельсия не имеет никаких стимулов к шевелению и развитию. Заставить его подрыгать руками и ногами довольно трудно, но такая ванна, как правило, не вызывает у младенца никаких неприятных ощущений. Он ведь хоть и детеныш, но человеческий и по натуре своей лентяй. А в воде он всем своим видом демонстрирует блаженство, вызывая ответное блаженство у толпы присутствующих родственников. Но купание в теплой воде совершенно ничего не дает здоровью. То есть мыть, смывать грязь может быть в такой воде и лучше, но купаться для здоровья в указанных температурных условиях нельзя. В то же время при погружении в воду с температурой ниже 30 У ребенка очень часто возникают отрицательные эмоции. Не то, чтобы ему было холодно, вовсе нет, но шевелить руками и ногами, чтобы согреться, он не хочет и начинает возмущаться. А вместе с ним возмущаются бабушки. Ну и не надо начало купания превращать в испытание для всех членов семьи. Это может очень быстро выработать у ребенка отрицательный рефлекс на один только вид ванной комнаты а кричащий в ванне ребенок приводит к повышению давления у бабушек, которых тоже надо ведь любить и беречь. Оптимальная температура для начала купания составляет 33-34 градуса Цельсия. Эта температура мало полезна, но приятна. Она дает возможность полюбить процедуру купания. Важно только одно – не задерживаться долго на таком температурном режиме. Существует множество книг, подробно описывающих, как надо снижать температуру воды и увеличивать время купания. Если вам очень хочется, ищите, читайте, конспектируйте, но все таблицы и графики, как правило, могут быть сведены к нескольким простым правилам, а мы как раз к простоте и стремимся. И таких правил всего три. Первое. Главное. Никакого насилия. Удовольствие для всех Еще раз фиксирую внимание Это вообще самое главное правило Повторяю еще раз Никакого насилия Удовольствие для всех Второе правило Чем ниже температура воды Тем лучше Третье Чем дольше в воде Тем лучше Но более 40 минут смысла не имеет Ну вот о том как реализовать эти правила Мы поговорим чуть позже Организация процедуры и подготовка ребенка. Первое купание в большой ванне проводится после заживления пупочной ранки в возрасте 10-14 дней. Купание должно осуществляться ежедневно. Каких бы усилий это вам не стоило, поверьте, лучше потратить один час в день на купание, нежели месяцы на скитание по больницам. Понятно, что в доме может исчезнуть горячая вода, может воды вообще не быть, у нас чего только может не быть. Это выражение не мое, а Михаила Жванецкого. Но надо очень-очень постараться принести, нагреть, может быть, не на совсем полную ванну, ну хотя бы наполовину. Особый вопрос – когда, в какое время суток купать? Следует отметить, что некоторые дети, их немного, не более 10%, после ванны возбуждаются. Не хотят спать, капризничают, скулят, дрыгают ногами и так далее и тому подобное. Купать их необходимо утром или днем, чтобы не устраивали свои концерты по ночам. К счастью, таких артистов мало. А если честно, нет вообще. Просто вода, которую родители считают хорошей, для ребенка теплая. Он во время купания отдохнул, расслабился, ну а потом... Начал петь. Идеальное время для купания перед последним кормлением, то есть с 23 до 24 часов. Ежели вы все будете делать правильно, ребенок очень устанет, малость подмерзнет, очень проголодается, после ванны с аппетитом поест и будет спасть, не просыпаясь. 5-6 часов, хотя мне встречались дети, которые в месячном возрасте спали ночью 6-8 часов, без какого-либо желания общаться с мамой. Можете ли вы представить себе мамочку, которая первые месяц жизни ребенка по 5-8 часов подряд спит ночью? Не можете? Ну так станьте сами такой. Надо ли еще раз объяснять значение спокойного ночного сна для женщины, кормящей грудью? Я могу, конечно, допустить, что существуют люди, получающие удовольствие от ночного общения с ребенком каждые полчаса. Нет, добиться этого легко. Включите в комнате обогреватель, наденьте на ребенка две шапочки и две распашонки, заверните его в две пеленки, сверху накройте одеялом, поедите кипяченой водой, а с месячного возраста давайте побольше фруктовых соков. Купайте в теплой воде, 37 градусов, не больше и не меньше, не более 5 минут. Его регулярные ночные вопли и ваши не менее регулярные ночные бдения гарантированы. Напоминаю, что с медицинских позиций человек... Причиняющий страдания сам себе, называется мазохистом, а причиняющий страдания другим, собственному дитю, например, садистом. Подготовка младенца к купанию заключается в проведении ему массажа и гимнастики. Ясно ведь, что купание – это нагрузка на организм. Для перенесшего инфаркта дедушки нагрузка может быть и плохо, но для ребенка это очень хорошо. И неплохо до того провести небольшую разминку, сразу же сообщаю, что оканчивать курсы массажистов совсем не обязательно. Поймите принципы, и все будет замечательно. А если что-нибудь перепутаете, обойдется. Очень важно знать, не очень хороший массаж лучше, чем отсутствие очень хорошего массажа. По времени массаж и гимнастика вместе длятся около 20-30 минут, по 10-15 минут на каждую процедуру. Строгая последовательность. Сначала массаж, потом гимнастика. Место проведения процедур – пеленальный столик. Укладываем голову ребенка на спинку и начинаем массаж, который состоит из двух этапов поглаживание и разминание. Вначале гладим, то есть просто проводим своей рукой по коже ребенка, без особого давления. Последовательность такая. Нога, то есть стопа, голень, бедро, затем руки, кисть, предплечье, плечо. Перевернули на живот. Затем ягодицы, то есть попа. Спина. Опять перевернули животом кверху. Массаж живота, грудной клетки, шеи, головы. После того, как все погладили, В той же последовательности повторяем, но теперь уже разминаем мышцы. Особо следует отметить массаж живота. Он, скорее всего, понадобится нам не только перед купанием, поскольку малышей, никогда не страдающих от боли в животе, не бывает, а массаж в этом случае очень быстро приносит облегчение. Основание кисти ставится ребенку на лобок, после чего живот массируется круговыми движениями четырех пальцев правой руки, кроме большого, в направлении часовой стрелки, то есть по ходу толстого кишечника. После окончания массажа принимаемся за гимнастику. Суть ее состоит в ненасильственных попытках гнуть все то, что гнется. Последовательность соответствует вышеописанной, но нас интересуют главным образом суставы. Одной рукой берем за голень, другой за большой палец ножки и потихоньку крутим, наклоняем, сгибаем в разные стороны. Закончили с голеностопными суставами, не забывайте, что их два принимаемся за коленные. Действия аналогичны. Одной рукой берем за бедро, второй за голень и сгибаем. Крутить, разумеется, тут уже не получится. Затем тазобедренные суставы. Держим обеими руками за голени ребенка и совершаем сгибательные движения. Одновременная работа коленного и тазобедренного суставов. Движения аналогичны езде на велосипеде, круговые движения. И совершенно так же обращаемся с руками. После того, как массаж и гимнастика завершены, Приступаем, собственно, к купанию. Несем ребенка в ванную. Он при этом голенький. А ванна, разумеется, уже готова. Обычно родители делят между собой обязанности. Пока один готовит ребенка массаж и гимнастика, второй готовит ванну. Моет, наливает воду, добавляет настой череды, измеряет температуру, ставит часы, стульчик, готовит пеленку, предназначенную для вытирания. И в этом вопросе виден убедительный плюс – позднего купания в 23-24 часа, ведь нормальный отец, каким бы крупным и ответственным работником он ни был, все-таки ну хотя бы теоретически должен вернуться с работы к 23.00. К сожалению, наличие обоих родителей не всегда возможно, но при правильной организации и один человек вполне может справиться. Сначала готовим ванну. Температура воды на 1-2 градуса выше планируемой. Поправка на то, что остынет за полчаса, необходимой для массажа и гимнастики. После чего, собственно, и принимаемся за дитя.